Лаборантка Ива. Светловолосая, шумная, большая и уютная. По натуре она теребитель и заводила. Если Ива не учит английский, привлекая всех вокруг, значит она, прикусив от усердия язык, ищет на Google карте хорватские угодья своего свекра, ругаясь, на чем свет стоит, что нельзя жить в такой глухомане, или придумывает новый способ сэкономить на реактивах, Или наводит порядок в лаборатории, сметая все на своем пути. Словом, возможны варианты. У Ивы два сына, которыми она страшно гордится. Один владеет собственной интернет-фирмой, другой, под строгим Ивиным надзором, зубрит английские глаголы и ездит в лагеря для одаренных подростков, впрочем, и там оставаясь под маминым присмотром. Ива заразительно раскатиться смеется, так что слышно на несколько отделений вокруг и блистательно рассказывает в лицах истории о своих соседях по даче. А еще она неравнодушна к прекрасному, и потому однажды полюбила кувшин. Эта любовь случилась внезапно и поразила ее в самое сердце. Но по порядку. Наши лаборантки имеют привычку после обеда по дороге из столовой устраивать себе маленькую культурную акцию. Очевидно, чтобы принятие пищи земной уравновесить духовными радостями. Заключается оная акция в посещении цветочного магазина, где среди букетов, букетиков и банальных веников встречаются весьма экзотичные штуковины, предназначенные, видимо, служить утешением пациентам нашего богоугодного заведения. Время от времени лабораторные дамы не ограничиваются разглядыванием, а покупают что-нибудь эткое, желтушного кролика к Пасхе или фарфоровых снегирей. Но мелочь, она и есть мелочь. И до определенного момента его вся эта чепуха не волновала. Пока, наконец, не завезли в цветочный киоск предмет ее масштаба кувшин. Да не просто кувшин, а... «Кувшинище!» «Он такой!» «Такой!» Рассказывала Ива и разводила руками. «Уродливый!» Безапелляционно заявляла Ханна. «Еще одна наша лаборантка, известная безупречным вкусом во всем, начиная с одежды и заканчивая организацией лабораторного пространства. Когда бы вы ни открыли в веренной Ханне холодильник, Там не только все в идеальном порядке, но и цвета реактивов, находящихся на одной полке, всегда идеально сочетаются друг с другом. «Большой и красивый!» — закончила Ива, с упреком взглянув на Ханну. Следующие несколько часов, понукаемая нытьем Ивы в смысле «кто не видел моего кувшина, тот зря прожил свою жалкую жизнь и вообще мне не друг», На кувшин сходили посмотреть все сотрудники нашего отделения и кое-кто из соседней микробиологии, случайно попавший в зону поражения. Движимая врожденным чувством стыда, цветочница сперва не решилась выставить кувшин на всеобщее обозрение, спрятав его на шкафу, в самом дальнем углу магазина. Но когда по требованию Ивы, Кувшин во второй раз был снят со шкафа. Совесть цветочницы сдалась, и бедная женщина теперь просто задвигала кувшин в угол, справедливо полагая, что на него придет посмотреть еще не одна жертва ивиного энтузиазма, и, смирившись с тем, что каждый раз, отрывая глаз от кроссворда, она видит ненавистную посудину. Кувшин и правда стоил того, чтобы на него посмотреть. Посмотреть ровно один раз. Более частое разглядывание всем, кроме Ивы, похоже, грозило интоксикацией, чтобы навсегда распроститься с взглядом на кувшины, как на удобную, рациональную и по-своему изящную посуду. Эта емкость литров на двадцать была слегка крива на один бок и столь гладко-коричневого цвета что извинить и уж тем более улучшить его не могли даже мелкие желтые кружочки, разбросанные по всему полю щедрую рукою сумасшедшего кустаря. Вот это я понимаю. Способ сказать миру свое фе. В одном кувшине было больше презрения к зрителю и всему свету, чем в любой самой авангардной акции художников-экстремистов. «Ну правда же хорош!» — восклицала Ива, — кружас над кувшином. На одном боку сосуда в коричневом фоне было протерто пятно радиусом сантиметров 10, и в этом грязно-белом пространстве были нарисованы две птицы, жадно склевывающие ягоды бурого цвета. Все это носило гордое название «Кувшин для пива с тетеревами» и стоило не слишком больших, но вполне ощутимых денег. Ива, тебя обманывают, это не тетерева, а куропатки. Причем таких куропаток нет в природе, потому что это, скорее всего, бекасы, пытался урезонить Иву солнечный Л, А Ива молчала, потрясенная его логикой, но по-прежнему твердая в своей любви. Тут подоспел доктор К и у них с солнечным Л вышел основательный спор на тему видовой принадлежности птиц, причем настолько жаркой, что, переругиваясь на ходу, они отправились в библиотеку, и с лестницы еще долго доносилось. А вот посмотрим. А дедушка Дарвина, Эразм, помнится. Да, Брем в гробу. Вот там я, простите, и видал вашего Брема и прочее в том же духе. Через несколько минут они предъявили Иве иллюстрированный трехтомник «Птицы Чехии», по результатам изучения которого выяснилось, что злокозненный художник причудливо переплел на картинке бекаса, филина, фазана и какой-то редкий вид сойки, и только принадлежность клюва осталась невыясненной. По мне так это был плод фантазии автора, и птицы с таким клювом, если когда и появлялись на свет, не выжили в процессе естественного отбора, потому что один их цвет, не говоря о форме, должен был вызвать волну агрессии среди всех птицеядных хищников в округе. Ива внимательно изучила аргументацию заинтересованных сторон, а потом сказала, «Ребята, ну что же я могу поделать? Он мне просто нравится и все. Я ценю его как кувшин, а не как справочник по орнитологии. И она оглядела всех с жалостью, ибо чего еще заслуживают люди, столь невосприимчивые к прекрасному? «Ива», — взвыл доктор К, — «это не кувшин. Этот предмет противен самой природе. Тебя муж выгонит из дома» подумая о своей семейной жизни. «Да», — сказала печально Ива, — «и поставить его негде. Квартира маленькая, а ему нужен простор, масштаб». Солнечный Л и доктор К усердно закивали головами. Действительно, такой кувшин можно было вообразить в каком-нибудь средневековом замке, закопченном обеденном зале, где, во-первых, плохая видимость, а во-вторых, собираются в основном воинственно настроенные голодные рыцари, закаленные в боях с сарацинами и не очень-то обращающие внимание на предметы искусства. «Хотя, — задумалась Ива, — мы все равно собирались менять квартиру. Дети-то уже почти взрослые, надо что-нибудь побольше». И она бросила очередной умильный взгляд на кувшин. Солнечный Л с доктором К переглянулись и ничего не сказали. Следующие несколько дней прошли как в лихорадке. Ива экономила на чем только можно было сэкономить хотя бы пару крон и с нетерпением ждала зарплаты, рассказывая всем желающим, да и не желающим тоже, как она распорядится новой посудой. Правда тут не кстати подвернулся повод для разорения. Близился день рождения Дени. в силу служебного положения не всегда вникающего во внутренние дела лаборатории и потому неосведомленного об ивиной тоске по кувшину. Да не просто рядовой день рождения, а юбилей. И подарок вызвался выбирать солнечный Л, известный своей настойчивостью в общественных делах. Все с облегчением сложили эту почетную обязанность на его острые плечи, и он несколько дней летал по лаборатории заводным водным привидением, ловя каждого за шиворот и грозно вопрошая, «Ты деньги сдал?» И как Ива не сопротивлялась, понимая, что подарок для Дени отдаляет ее от вожделенного кувшина, из нее тоже вытрясли сотню крон, взывая попеременно к совести, природной щедрости и уважению к старшим по званию. Каждый вечер после работы Ива заглядывала в цветочную лавку, ревниво проверяя, не проявляет ли кто-то к ее кувшину повышенного интереса. Никто не проявлял, и она успокаивалась до следующего дня. Пока однажды не стряслось страшное. Была чудная, погожая пятница, и мы уже накрыли на стол, чтобы отметить в тихом и тесном кругу юбилей нашего зав. отделения. Дэнни с вожделением поглядывал на прохладную бутылку игристого вина и с любопытством в угол, где солнечный Л и доктор К. возились, распаковывая подарок. Остальные, собравшись вокруг стола, тоже вытягивали шеи. Что же мы в итоге дарим? И готовили голосовые связки, чтобы в ключевой момент появления подарка на сцене завопить «Happy birthday to you». И тут произошло сразу два события. В комнату отдыха ворвалась Ива с трагической миной на лице и воплем «Кувшин исчез!», а доктор К и солнечный Л в это же самое время с криком «Та-да-да-дам!» предъявили на всеобщее обозрение подарок — Ивин кувшин, до краев наполненный пивом. Присутствующие подавились приготовленным хэппи-бездэем. Ива издала невнятный всхлип и тихо осела на стул. Дэнни слегка побледнел и, кажется, порадовался, что не успел встать подарку навстречу. Это и покалечится от ужаса недолго но расчет был тонким и верным. Воткни Л. и доктор К. в кувшин цветы или, боже упаси, подари они его пустым, ни тому, ни другому не работать бы больше у нас, поскольку у любого, даже самого мягкого за отделением есть свой запас прочности. Но они использовали кувшин в соответствии с инструкцией, а 20 литров свежайшего пива Примирили бы кого угодно с емкостью, в которой это пиво плещется. Поэтому, когда первый шок прошел, Дэни сделал кружок вокруг кувшина, посмотрел, попинал его ногой, стал так, чтобы не было видно птиц и принюхался. «Хм, да, ну, мило, очень мило, спасибо», — резюмировал он, и все облегченно разразились поздравлениями и рукоплесканиями, поняв, что казни и расправ на сегодня не предвидится. Пиво выпили сообща, и довольно быстро. А Иве ничего не оставалось, кроме как смириться с недоступностью кувшина отныне и впредь. Но разговаривать с доктором К. и солнечным Л. она перестала. Мы ей семейную жизнь не дали порушить. Только благодаря нам ее дети не умерли от ужаса и удивления. Ее кошелек не превратился в грустную бесполезную тряпочку, а она же еще с нами не разговаривает, — возмущался доктор К. Что же касается Дэни, то спустя неделю после дня рождения в его кабинете, куда благополучно перекочевал кувшин, вдруг раздался звон и грохот. Сбежавшиеся увидели Дени, стоящего над грудой коричневых черепков, в мелкой желтый кружочек. «Разбился», — пояснил Дени, и наспех, натянутая гримаса огорчения, все время норовила сползти с лица, предательски обнаруживая торжествующую самодовольную ухмылку. «Хотел на шкаф его поставить. Ну, чтобы виднее было. Не дело такой штуки в углу пылиться». «А он возьми, да и упади», — охотно рассказывал наш зав. отделением всем интересующимся. Пришли и доктор Кас с солнечным «Л», посмотрели, постояли над кучей черепков, покачали головами, тихими, как на похоронах, голосами выразили Денни свои соболезнования в связи с утратой подарка, и только выйдя за дверь кабинета, доктор Ка сказал «Л». Голубчик, это подозрительно, не правда ли? Ведь мы, пока снимали этот кувшин со шкафа у цветошницы, уронили его, если не ошибаюсь, четыре раза. Проклятая посудина! Выругался он и пошел мириться с Ивой, справедливо полагая, что теперь, когда кувшин раздора устранен, нет никаких препятствий к восстановлению дипломатических отношений в прежнем объеме. Ханна, наша лаборантка, отвечающая за дежурство по трансплантациям, тесты на совместимость и прочие сложные штуки, связанные не с чистой наукой, а с клинической трансплантологией, как уже говорилось, образчик вкуса и элегантности. Поэтому она неизменно притягивает и взгляды, и сердца. Однажды, например, она притянула сердце курьера вручившего мне посылку от коллег из Англии и передавшего пожелание хорошего дня от курьерской службы, к которой был приписан. Проверяя форму о получении, я вдруг заметила, что этот человек как-то странно отводит глаза, избегая смотреть на меня. Уже было забеспокоившись, не измазалось ли опять в эозине или, упаси Боже, в трепановой сине, которая, как несложно догадаться, весьма синего цвета, и, как сложно догадаться, но, поверьте мне на слово, весьма трудно оттирается с пальцев лица и халата, я стала украдкой поглядывать в зеркало, и тут поняла, что курьер занят тем же, только поглядывал он не в зеркало, а на Ханну, которая в это время занималась размораживанием клеток, и вокруг нее с шипением взвивались облака испаряющегося азота, придавая Даше нашей сугубо современной лаборатории вид вполне средневековый и волшебный. Видимо, этот образ запал в душу пожилого джентльмена, потому что приключился с ним натуральный бес в ребро. И не далее, как на следующий день, одышливый плешеватый Ромео, Топтался у дверей лабораторного блока. Внутрь его без фирменной формы не впустили бдительные вахтеры, прижимая к пивному брюшку, туго обтянутому футболкой, букет цветов. Ханна. Человек безупречного воспитания и вообще гуманист по натуре. Поэтому сразу же отправить поклонника в несложном направлении у нее не повернулся язык. И она... Весь вечер вежливо слушала его болтовню в какой-то не очень попездой кафешке где-то не слишком в центре города. По результатам этого неожиданного первого свидания о поклоннике выяснилось следующее. Питание в его хит-параде «Тем для светских бесед» находилось на первом месте. с небольшим отрывом рассказы из раздела «А вот я однажды, ого-го!» и рассуждения «Никто ничего не смыслит в мироустройстве, спросили бы меня как надо, я бы о-о-о». Слегка поразмявшись обсуждением способов разделки цыплят, горе Ромео перешел к детальному описанию неповторимых кулинарных талантов своей бывшей жены, которая теперь готовила рябчиков для кого-то другого. Все время, пока длилась эта гастроцентрическая беседа, Ханнин Визави, поддерживал свои силы исключительно пустым чаем, заказывая его и Ханне, к жестокому разочарованию официантов и самой Ханны, которая после работы была не только утомлена, но и весьма голодна. Впрочем, как настоящая леди, она и бровью не повела, до тех пор, пока, разгоряченный рассуждениями о тонкостях и опасностях в деле приготовления котлет из крольчатины «Ромео», Вдруг не посмотрел на нее, легкомысленно подмигнув. «А хорошо бы поужинать как-нибудь вместе. У тебя. Только не говори мне, что такая роскошная женщина не умеет готовить котлеты из крольчатины». Игриво замахал он на Ханну руками, полагая, очевидно, что делает потрясающей изысканности комплимент. «Никогда не поверю». «Нет, Ханну не стошнило» и лицо ее не исказилось ужасом. Этой героической женщине хватило даже сил поблагодарить своего собеседника за незабываемый вечер и, содрогаясь, выслушать «Так я за тобой зайду завтра после работы, поужинаем вместе, как договорились. С тебя котлеты, а с меня вино». На следующее утро Ханна с тоской в голосе и безысходностью во взгляде пересказала эту историю Кларе, Иве и Ленке. Коллеги ей посочувствовали и набросали целый ряд вариантов спасения, среди которых наиболее притягательным выглядел план под кодовым названием «Побег через черный выход». Но в плане этом были две трудности. Во-первых, ключи от запасных дверей хранятся у вахтеров, которые охраняют их не менее ретиво, чем преснопамятный дракон Золотое Руно, и, во-вторых, из холла, где собирался ждать поклонник, отлично просматривается большая часть территории клиники, равно как и дверь Черного Выхода. Так и не составив внятного плана преодоления означенных трудностей, лаборантки разбрелись работать. Ханны же овладели растерянностью и отчаяние, Причем с такой силой, что она перепутала антитела, которыми мы метим разные клетки. Спустя некоторое время в лабораторию ворвался разъяренный доктор К. С требованием, чтобы ему немедленно, здесь и сейчас, объяснили, почему цитометр несет какую-то чушь, а лимфоциты нынче уродливы, как никогда. Тогда Ханна в трагических тонах пересказала историю про навязчивого поклонника и котлеты из крольчатины. Доктор Кан Насупился и задумался. Вообще-то он ужасно не любил влезать в чужие личные дела, но поскольку дело стало общественным, испортив ему перепутанными антителами весь эксперимент, доктор решил, что имеет право вмешаться. Поэтому он похлопал Ханну по плечу, Велел не заморачиваться насчет вечера и предоставить все ему, а самой немедленно взяться за окрашивание клеток заново, чтобы ему, доктор рука не скучалась до того момента, как придется спасать Ханну из лап ополоумевшего курьера. На то мы порешили. Вечером Ханне было велено, как ни в чем не бывало, выйти навстречу поклоннику, что она и сделала, нацепив непринужденную улыбку, и непринужденно же, поцеплявшись за дверной косяк, пока солнечный Л и доктор К. не выпихнули ее, наконец, за порог, сдавленно обещая, что все будет хорошо. Ромео ринулся навстречу Ханне, размахивая бутылкой дешевого вина. И в тот самый момент, когда, выслушав поток приветствий, Ханна попыталась увернуться от навязчивого поцелуя, Из-за ее спины возник доктор К. В очень старом и очень грязном халате. По запаху, исходящему от халата, можно было определить, что молодость и зрелость свою, это текстильное изделие провело, служа верой и правдой, какому-то работнику вивария. Доктор К. подошел к ханне, деловито отстранил навязчивого поклонника. Нарочито заговорщически подмигнул и сказал с сильным маравским акцентом, «Панни Ханна, я насчет кроликов». «Да?» — спросила Ханна. Доктор К. покосился на Ромео, насторожившегося при слове «кролики», и деловито кивнув в его сторону, спросил у Ханны, «А этот надежный? При нем можно говорить?» Заинтригованный пан подался вперед, закивал, всем своим видом выражая, что если есть здесь один надежный человек, то это именно он, и даже лысина у него пошла от любопытства мелкой рябью. Ханна заверила доктора Ка, что говорить можно, человек, посвященный и крепкой, броня. Значит так, сегодня есть четыре кролика. Два от цирроза сдохли, один от диабета, один от гангрены. Цирозников я доктору К. пристроил. У них гости сегодня, так что будут готовить моравское рагу. Там большая печенка нужна. Я ему и рецептик подкинул. Выбирайте, какого вам, диабетика или гангренозника? Вам же на котлеты, да? Деловито уточнил он. Тогда гангренозника не советую. У них вкус иногда бывает странный, а котлеты дело тонкое. Я его лучше в магазин пристрою». Доктор подмигнул, начавшему бледнеть Ромео. «В магазине-то любого берут. С руками буквально отрывают. Нам-то что? Мы на них поработали, заразили, вылечили. Ты чего же еще и не заработать на них? Правильно говорю?» И он фамильярно ткнул Ромео в ребро. «Но не потому...» что этого требовал образ маравского рубахи парня, а потому что Ромео начал заваливаться на бок. Поплохело ему изрядно, и тычок пришелся в самый раз. Стрепенувшийся от сноровистого тычка пан стал торопливо и комка прощаться, бормоча что-то про забытые срочные дела, про встречу, которая у него назначена, вот не задача на другом конце города, И про то, что было несказанно, невероятно, непередаваемо приятно познакомиться. Потом пан Поклонник мелко и быстро потряс руку доктору К и буквально побежал к выходу, подгоняемый криком доктора К: "Эй, друг, ты куда? Не знаешь, никому морские свинки не нужны, говорят из них отбивные неплохие получаются. У меня как раз три штуки сдохли от инфаркта". Больше незадачливый поклонник Ханне не докучал, а письма и посылки стал носить молодой азиат, который пару раз настойчиво интересовался у меня, не ставим ли мы случаем опыты на собаках. Ну вот, теперь вы познакомились с большинством обитателей нашей лаборатории. Справедливости ради, нужно сказать, что кроме упомянутых персонажей, В отделении трудятся еще несколько лаборанток. Пасутся приходящие стажеры, периодически объявляются для совместной работы над проектами и грантами разные доктора и постоянно проживают в комнате отдыха два плюшевых вируса гепатита и оспы, подаренные нам друзьями из отделения микробиологии. И, конечно, у меня найдутся истории практически про всех и каждого. Но прежде я, пожалуй, разболтаю немного несекретов о нашей работе. Чтобы, с одной стороны, вашему пытливому уму было чем поживиться, а с другой стороны, чтобы не складывалось у вас превратного впечатления, что нам, кроме мелких и крупных шалостей, курощине и драковаляния, совершенно нечем заняться. Собственно, все как раз наоборот. Курощем и дураковаляем мы в свободное от работы время и никогда не в ущерб основному занятию, то есть иммуногенетике.